1884 год. Аппарат КИПА. Первым работающим химическим агрегатом, который я увидел в своей жизни, был аппарат КИПА. Конечно же, поскольку и мама, и папа имели отношение к химии, временами дома появлялись всякие пробирки и колбы, но чаще всего транзитом, из университета в помощь в школе. Но все же то, как идет химический эксперимент по получению газов, Был впервые продемонстрирован мне на примере получения углекислого газа путем растворения мраморного лома в кислоте. Думаю, что аппарат Кипа видели все слушатели. Возможно, некоторым посчастливилось видеть, как и мне в работе. Может быть, есть и тот, кто работал на нем. Думаю, что именно коническая колба и аппарат Кипа, чем-то похожее на кальян устройство, состоящее из трех стеклянных сфер или полусфер чаще всего ассоциируются с химической посудой у далекого от химии человека. Так как же появилось в лабораториях это, безусловно, замечательное устройство? В XIX веке скорость накопления химических знаний, разработки новых методов стала возрастать. Двигателями, которые способствовали ускорению прогресса в химии, была не только промышленность, которой требовались новые материалы, но и необходимость создания новых методов анализа для выявления фальсифицированных материалов и продуктов питания. Медленно, но неуклонно эра пневматической химии заканчивалась, уступая эре аналитической химии. К 1840 годам уже были разработаны основные принципы анализа неорганических соединений. В частности, разделение металлов на аналитические группы в соответствии с их поведением в реакциях со стандартными реагентами. В те времена была принята сероводородная классификация металлов. Их распределяли по аналитическим группам, основываясь на том, дают или не дают они осадки с сероводородом в кислой среде. Баллонов для хранения газа в лабораторных условиях тогда еще не изобрели. А значит, перед каждым анализом сероводород нужно было получать то есть требовался надежный способ получения этого газа, в ходе которого, помимо прочего, желательно было бы обратимо останавливать и запускать образование H2S. Аналитики всей Европы пытались решать проблему доступности сероводорода, разрабатывали установки для его получения, описывая в своих трудах или учебниках. Один из самых простых аппаратов того времени разработал немецкий химик-аналитик Карл Ремигий Фрезениус создатель сероводородной классификации. Однако и для этого самого простого прибора описание составных элементов занимало несколько страниц, и работать на нем было крайне непросто. Элегантное решение вопроса получения сероводорода, как и многих других газов, было найдено в 1844 году. В этом году голландский фармацевт Петер Якоб Кип из города Дельфт составил чертежи простого аппарата для получения сероводорода, водорода и других газов. Сам КИП, определяя содержание мышьяка во внутренних органах подопытных животных, сталкивался с необходимостью проведения реакции мышьякового зеркала, восстановления производных мышьяка водородом. Но существующие устройства для получения водорода в лаборатории его не устраивали, опять же из-за сложности в работе и громоздкого дизайна. По одной из версий появления изобретения Киппа вдохновила конструкция огнива Дюберейнера. Кипп попросил известного немецкого стеклодува Генриха Вильгельма Гейслера, который первым изобрел и начал использовать на практике стеклодувную горелку, в которую воздух подавался под давлением, изготовить аппарат по чертежам. Первый, блин, оказался комом. Устройство оказалось слишком хрупкое и неудобное в использовании. Однако второй прототип, который был создан в результате совместного мозгового штурма Киппа, имевшего практический опыт работы в лаборатории, и прекрасно разбиравшегося в стеклянных приборах Гейслера, в том или ином варианте мы можем видеть в лабораториях и сейчас. Воодушевленный успехом, Кип организовал маленькую фирму по производству аппаратов, ну а далее они начали свое триумфальное шествие по лабораториям. Самый древний из аппаратов Киппа, Изготовленный в период где-то между 1845 и 1875 годами, в настоящий момент находится в музее Бургаве, Голландия, город Лейден. Аппарат Киппа состоит из колба реактора с резервуаром, сферической воронки с длинной трубкой, газоотводной трубки и ловушки для улавливания паров кислоты, например, соляной. Колбо-реактор имеет верхнюю шарообразную часть с отверстием в которой вставляется газоотводная трубка, снабженная краном или зажимом, и нижний резервуар в виде полусферы. Нижний резервуар и колба-реактор разделены прокладкой с отверстием, через которое в нижний резервуар проходит длинная трубка воронки, доходящая почти до дна. Раствор в нижнем резервуаре прибора служит затвором, препятствующим выделению газа обратно через воронку во время опыта, Нижний резервуар обычно имеет отверстия, закрытые, притертой пробкой. Через это отверстие после использования прибора сливают отработанную жидкость. Газовый аппарат Кипа очень прост в использовании. В его среднюю емкость помещаются твердые реагенты. Металл для получения водорода, перит или другие сульфиды для получения сероводорода, мрамор для получения углекислого газа и так далее. Затем при открытом кране или зажиме в верхнюю воронку заливается раствор реагента. Когда уровень жидкости достигает вещества на прокладке, начинается химическая реакция с выделением газа. При закрывании крана давление выделяющегося газа выдавливает жидкость из реактора в верхнюю часть воронки. Реакция прекращается. Открывание крана приводит к возобновлению реакции. Таким образом, аппарат КИПА относится к аппаратам автоматического действия. Получать газу с его помощью очень просто, поэтому сотни и тысячи аппаратов киппа, до сих пор продаются по всему миру. Сероводородная классификация катионов в аналитической химии просуществовала долго. Еще мои родители, окончившие химический факультет Казанского университета в 1970 году, На занятиях по аналитической химии изучали именно сероводородную классификацию катионов. Тем не менее, неприятный запах сероводорода и его токсичность заставили поменяться даже такую крайне инертную область химии, как химия аналитическая. И в 1987-92 годах меня и однокурсников учили уже кислотно основной классификации катионов-металлов по группам. Классификации, которые учат и современное поколение студентов.